Глава 10 с п у с т я три года. Нынешнее время. Как забавно вспоминать обстоятельства моего трудоустройства. А мои трудовые будни в самом начале были еще интереснее, хотя бы потому, что я не понимала, как вести себя с герцогом, который постоянно шутит, и шутки которого не всегда смешные. Я до сих пор могу вздрогнуть при словах «подарок», «разбила» и «война в одном предложении». Помог Уитмар, который однажды увидел, как я пытаюсь сохранить на лице невозмутимое выражение во время очередной идиотской фразы герцога, и сказал. л л е д з и Кристин, просто не сдерживайтесь. Скажите, что думаете. Герцог не обидится, не уволит и даже премии не лишит. Уверяю, могу сказать, что ему даже понравится». «А если все же обидится?» Спросила я с сомнением, благоразумно пропустив последнюю фразу – Боюсь, если влезу в подколки между герцогом и Уитмаром, то не выживу. И если обидится и переспросит, то скажете, что ему показалось, и предложите посетить врача, если вдруг герцогу будет казаться слишком часто. Уитмар развел руками и коварно мне подмигнул. Собственно, с тех самых пор я не боялась говорить его светлости герцогу Тайлеру все, что я думала. О вежливости я помнила, но сарказм не всегда могла удержать. Леди Крис. «И что мне делать сейчас?» Герцог устало откинулся в кресле после того, как переговоры с послами завершились, а они, наконец, покинули кабинет. «Предположу, что работать», — с улыбкой ответила, предвигая к его светлости маленький стол и кладя на него кипу документов. «Нет у тебя, леди Крис, ко мне ни капли сочувствия. И у кого и когда ты такой жестокости научилась?» «У вас, разумеется», — невозмутимо ответила я. Примерно год назад, когда вы соблазняли мадам Лефон из соседнего королевства, мне пришлось единолично разбираться со всеми налогами за квартал. — И ты никак меня за это не простишь? — вздохнул герцог, подтягивая к себе документы. — Ни при каких условиях? — Почему же? Я не столь жестока. Думаю, если окажусь на грани смерти, то обязательно вас прощу. — Леди Крис... Вы ведь с вашим даром никогда не окажетесь на грани смерти. Вот именно. Никогда. Улыбнувшись, я достала письма из ящичка, который принес Уитмар, и бросила на свой стол, чтобы начать сортировку. Это герцог мог работать хоть в кресле, хоть на полу, хоть на шкафу. Я же предпочитала свой удобнейший стол и не менее удобный стул, который лично выбрала и установила в кабинете герцога. Так все же, леди Крис... что думаешь по поводу послов и их предложения? То, что они согласились обменять на наш чай свои шелка? Хорошо. Однако с магической сталью, думаю, мы ничего не сможем поделать. Послы — истинные дети своего королевства. А в этом королевстве, как вы помните, если вы не женаты, то считаетесь недостаточно взрослым, а потому не можете держать оружие». за исключением разве что деревянного меча. Так что предположу, что надо искать других поставщиков металла для создания магических мечей, потому что жена вам не нужна». Сделала я вывод и снова углубилась в дела. «Леди к р и с «Что?» «Мне нужна жена», — заявил герцог. «Боже, вот не зря говорят, что мужчины как дети. Захотелось ему магических мечей, так и жену готов завести». — А что в следующий раз? Захочется ему замок на берегу моря, так он и дракона заведет. — Зачем вам жена? Ваша светлость. Тяжело вздохнула я, откладывая письма. Не дадут мне сегодня нормально поработать. — Мне нужна мать для моих бедных, одиноких детей. — Герцог, у вас нет детей. — Герцог, вам нужны мечи. Жена вам не нужна. Я попыталась вразумить Тайлера. Но разве он когда-нибудь меня слушал? Не было такого. Эх, где Уитмара носит? Он такие вопросы лучше меня решает. Вернее, не так. Если мы с Уитмаром объединяемся в желании в чем-то убедить герцога, то есть шанс, что у нас получится. Процентов десять. Ладно, не буду нам с Уитмаром сильно льстить. Я должна быть честна с самой собой. Процентов пять наберется. Кто-кто не нужен его светлости... А вот и Уитмар, храни его богини этого мира, и даже поднос с кофе принёс. Боже, мне иногда казалось, что он святой. Жена ему не нужна, — ответила я, протягивая ручки к своей чашечке кофе. А запах какой! М, м м Уитмар ещё и пирожные принёс, две штучки. И всё мне переложил на маленькое блюдце. Герцогу даже не подумал дать. А опять, видимо, поругаться успели, пока я спала. Ругались они с завидной периодичностью, до смерти пугая новых слуг, и разрушая все, что попадалось на пути. «Жена не нужна его светлости». «Нет-нет, леди Кристин, вы заблуждаетесь», — горячо возразил Уитмар. «Вот-вот, послушай, что говорит мой дорогой друг, который отлично меня знает». Отозвался Тайлер, отбирая свою чашку кофе и протягивая руки к моим пирожным, за что получил под носом по рукам. Уитмар зорко следил, чтобы распределение сладостей было максимально нечестным. «Это не ему жена не нужна, это он жене не нужен», — сказал у и т м а р а потом, театрально всплеснув руками, продолжил. «Вы просто представьте эту бедняшечку и нашего герцога, да через полгода замужества ее жизнь закончится». «Эй, я не настолько жесток, я буду ее любить, уважать и всячески баловать». «И не изменять?» — уточнил у и т м а р хитро прищурившись. «Возможно». — ответил герцог, утыкаясь в чашку с кофе, чтобы не смотреть Уитмару в глаза. — И не будете засматриваться на других женщин, особенно тех, кто любит глубокое декольте? — Ну, наверное. Я попробую, честное слово. — И даже п р е к р а т и т ь отвешивать комплименты всем дамам от пяти до пяти сотен лет? — Эй, не требуй, пожалуйста, невозможного. — В общем, наш герцог... Женится, будет любить, уважать, изменять, провожать других девушек взглядом и одаривать их комплиментами. Через полгода даже самая терпеливая женщина не выдержит и попытается герцога убить, из-за чего пойдет на плаху, так и закончится жизнь этой бедняжки. Подвел итог вышесказанному Уитмар. И вы собираетесь жениться, зная о возможном печальном исходе? У вас нет сердца, ваша светлость». «Я не собираюсь жениться», — возмутился герцог. «Я собираюсь найти подходящую жену». «Которая не попытается убить вас после полугода совместной жизни?» — спросил Уитмар. «Не только. У меня много критериев. А вот если я найду подходящую жену, то обязательно соберусь жениться». «Вообще-то, если вы ищете подходящую жену, то это и значит, что вы собираетесь жениться». Я не смогла удержаться, и еще кто-то грешит на женскую логику, да он герцога не слышал. — Вы ничего в этом не понимаете, леди Кристин? — Возможно, но это и неудивительно, потому что не искать подходящую жену, не жениться, я не планирую. — Вы всю жизнь будете одиноки? — с ужасом спросил герцог. — Но как же... «Ваша светлость, леди Кристин, намекает на то, что ей, в силу ее половой принадлежности, нужен муж, а не жена». «Спелись, да?» — кисло усмехнулся Тайлер. «И что у меня за слуги такие, а? Не поддержать, не посоветовать, не посочувствовать, не варианты решения проблемы предложить. Но я и без вас справлюсь, потому что есть у меня чудесная идея». Мы с Уитмаром синхронно вздрогнули». Еще ни разу то, что герцог Тайлер ф е й н х а р д называл «идеей», не заканчивалось добром. И какая же идея?» — поинтересовалась я, готовясь к самому худшему. «Мы устроим прием аристократов, куда пригласим всех незамужних барышень этой страны, чтобы я смог найти подходящую жену».